Длиннохвостые разбойники. Это было в самом начале весны. В лесу под деревьями еще лежал снег, но зато на открытых местах уже темнели первые проталины. Древесные почки начали надуваться, и от этого ветки кустов и деревьев казались не такими голыми, как зимой, а чуть-чуть мохнатыми. Кругом в вершинах деревьев на разные голоса распевали овсянки, синицы, и где-то вдали отбивал барабанную дробь лесной барабанщик дятин. Мы с сыном шли по тропинке, прислушиваясь к голосам весеннего леса. Вдруг слышим, впереди нас застрекотали сороки, да тревожно, так, словно что-то заприметили. Вышли мы из кустов на лужайку, смотрим и понять ничего не можем, что там происходит. По лужку взад и вперед мечется заяц, а около него две сороки. То взлетят, то на землю сядут. Заяц на них так и наскакивает, только какая-нибудь близко подлетит, он прыг прямо к ней, норовит передними лапами ударить. Отлетит сорока, а вторая уж сзади подлетает. Обернется заяц, и на ту бросится. Глядим мы, и никак не разберем, кто же на кого нападает. Стали подходить ближе. Заметил нас заяц и поскакал в лес. Сороки тоже прочь полетели. Летят, а сами стрекочут. Видно, очень не хочется ему летать. Подошли мы к тому месту, где сороки с зайцем дрались. Вдруг видим, Прямо под ногами лежит в ямке маленький серый комочек. Да ведь это зайчонок, совсем крошечный, только недавно родился. Тут мы и поняли, почему заяц на сорок нападал. Это зайчиха своего детеныша так храбро защищала. Значит, неверно говорят, что заяц трусишка. Взяли мы зайчонка... Отнесли в ближайшие кусты, куда зайчиха только что ускакала, и посадили под самый кустик. Мать его там непременно найдет. Звери постоянно своим же следом назад возвращаются. Побежит зайчиха обратно и наткнется на него, а сороком зайчонка в кустах ни за что не найти. «Вышли мы обратно на лужайку, глядим». Сороки уж опять на том же месте вертятся, прыгают, к земле приглядываются, зайчонка ищут. Вот ведь какие! Разбойники, да и только!